Сначала я заехал на местный вещевой рынок, закупился ношенной одеждой. Переодевшись, даже смог найти кожаную куртку, на мотоцикле ездить самое то. Теперь я от местных ничем не отличался. Дальше по объявлениям. Не у всех телефоны были, поэтому написаны адреса, даже примерное время, когда будут. Всего нашел три бурана в продаже. Правда, сравнив, понял, что в разных газетах об одном снегоходе было написано. Телефонов нет, а есть адреса, навестить только вечером можно, видимо, когда с работы вернутся. Однако и других объявлений хватало. Например, кто-то продавал моторные лодки Progress 4 L и «Казанку-5», да с моторами. К последнему объявлению даже телефон был. Так до вечера и был занят. К наступлению темноты я успел обе лодки купить, они еще не проданы были. Цена завышена, отпугивала желающих. И один буран в отличном состоянии. Снова на берегу Казанки остановился, лагерем встал. А как стемнело, посетил топливную базу, разузнал, где она. У Казани их четыре оказалось. И заполнил разным топливом грани хранилищ одного из браслетов. Тихо пришел, тихо ушел. Это пока все. Даже успел немного с другой стороны Казани покататься засветло. Портал искал. Пока глухо. Зато за день управления Уралом освоил на отлично. А поиски шли. Видел не раз по городу милицейские машины. Как и то, что дважды белые нивы останавливали и проверяли. Ясно, Кавказ слили. Буду знать. Ночь прошла тихо. А с утра, заправив мотоцикл, Обслужив, продолжил поиски, смещаясь к югу. В Казани вскрыл морозильник на молокозаводе, увел весь запас готового мороженого и пломбира. Прошлым вечером сделали. Всех свидетелей усыпил сонником и оставил золотой слиток на видном месте в холодильнике. Я уплатил, не вор, все честно. Потом поискал колбасное производство. Правда, уехал оттуда, ничего не взяв, с трудом сдерживая тошноту. Увидел, как свиные туши, убрав кости, кидают в молотилку, перемалывая на фарш. По балкам сверху крысы спокойно бегали. Парочка на моих глазах упали в дробилку, и фарш продолжал подаваться на ленту. Дальше специи, соль и в пленку. Делали колбасу и в коптильню. Да ну нафиг. Работники комбината это каждый день видят, и им пофиг на антисанитарию. В общем, хлебозавод навестил. Увел горячий хлеб, булки, сайки и разную сдобу, также оставив золотой слиток. Теперь только поиски порталов остались, чем и занимался. И моя идея пересесть на колеса к концу дня показала свою состоятельность. К наступлению темноты я нашел три портала. Поиск порталов, когда я на колесах, серьезно сократился по времени. Правда, я вскоре пересел с Урала на Волгу, устал удерживать руль. Тут тоже навык нужен. На машине все же проще. Правда, жара под 30 градусов. Ездил с открытыми окнами. Но мне с личным амулетом климат-контроля было легче. 200 километров намотал за день. К вечеру, если спидометр не врет, а Казани удалился от силы километров на 30. Так по проселочным дорогам наматывал километры, объезжая квадраты возделанных полей. Если бы не амулет глаза, то давно бы заблудился, а он помогал рисовать схему будущего маршрута. Поэтому в тупики, куда накатали тропки рыбаки или туристы, не заезжал. Так что неудивительно, столько порталов, зато и прочесывание было тщательным. Раз три портала нашел. Впрочем, они меня не заинтересовали. Был мертвый мир, потом снова земля, только зима со снегом и морозами, тучи низкие. А то, что мир ветки земли, опознал по эшелону вдали. Я лучше в этом мире летом покатаюсь, чем по морозу на открытом снегоходе. Третий мир — как раз другая ветка. Знакомая, был я тут. Мир ничем не примечательный. По сути, то же самое, что и ветка земли. История также развивается. Средневековье, время огнестрела, век паровых машин, броненосцы, век автомобилей... Более современные, с переносными телефонами, и так до космолетов. Землю повторяет. Вроде мир Арно. Таких миров помнится десятка-два. Земля не индивидуальна. А так как в этом мире как раз время мушкетов поднял глаз и через амулет дальнего видения рассмотрел вдали городок. По одеждам и тому, как жили, оружию десятка стражников определил примерное время. Не мой вариант. Тем более поздняя осень. Поисками я занимался следующие два дня. Найдя еще пять порталов, один в мертвый мир вел, другие на ветку земли. Разный период. Один мир в 90-е Не заинтересовало. Как раз вечер был, я Волгу свою у берега приткнул, открыв двери, удочки закинул и, поглядывая на поплавки, поставил палатку. Обычную желтую советскую в Казани купил. Мои из прошлого внимания привлекают. Костер горел, угли ждал. Хочу шашлыков пожарить. Маринад был заранее приготовлен. А тут на холме показалась машина, черная «Волга». Но уже 24-я, И заметно антенна на крыше. пылила в мою сторону, но не доехала метров сто. Пассажир, что сидел рядом с водителем, вышел, поправил костюм, подумав, снял пиджак, закинув в машину и направился ко мне. Надо же. Нашли. Пару раз я видел вертолеты крутились в стороне, но то, что меня обнаружат, как-то даже не рассматривал. А пока мужик шел лет 50, седой уже, явно на переговоры, я покосился в сторону дальних кустов. Сканер давно показал там шестерых, и с другой стороны пятерых, группы захвата со снайперами. Я налил воду на машину, закрыв перед этим двери и окна. Потом второй раз набрав воду, стал отмывать машину от пыли. На корме особенно толстый слой. Добрый день, Андрей Стомин, если не ошибаюсь, уточнил мужчина. Не ошиблись, продолжая отмывать корму автоке, внул я. Это ваши стрелки у тех кустов, и вот там у деревьев на берегу укрылись. Заметили? Это несложно. Я сейчас прикажу, чтобы они отошли. Да мне не мешают, пусть смотрят. Кстати, вы кто? Полковник Кашапов, управление КГБ по Татарской АССР. Отойдя от машины, я изучил открытое удостоверение и кивнул, вернувшись к мойке машины. Ладно, верю, действительно, полковник. Что хотели? Вы заинтересовали нас. Сначала золотом пользуетесь. Эксперты определили, что оно сверховье Енисея по примесям. Покупаете им машины, мотоциклы. Потом стала пропадать продукция некоторых предприятий, и там находили золотые слитки. С теми же самыми примесями. Не объясните, как оно так произошло, что не самые малые объемы, где потребуется не один грузовик, исчезали за несколько часов. Тоже топливо на топливной базе. И что за странный сон нападает на людей? Как много вопросов. Пожалуй, я на них отвечу, но сначала ответьте на мой. Как вы меня нашли? Не думаю, что вот так просто выследили с вертолетов. Да и видел я их дважды, и оба сегодня. Вчера вы заехали в деревенский магазин, покупали конфеты, и еще по мелочи, зачем-то целую коробку хозяйственного мыла. Вас опознал по описанию участковый милиционер. Не было там никого в форме. Он был в гражданском. Дальше, зная машину, вы ее не меняли. Отыскать в полях было несложно. Не объясните, почему вы такие странные круги по полям наматываете. За вами уже часа два наблюдают. Вы шесть полей двух колхозов за это время объехали. Такое впечатление, что как будто что-то ищете. Ищу, согласился я, намывая фары и решетку спереди, но объяснять не стал. Ладно, задавайте свои вопросы. Вы кто? Капитан второго ранга Андрей Геннадьевич Истомин. Дворянин Московской губернии. В недавнем прошлом командир вспомогательного крейсера Лена. Владивостокский крейсерский отряд. Воевал в начале войны с японцами. В 1904 году. А вернулся из первого и последнего рейда. Привел два приза, что шли в Японию из Саш с грузом говяжьих туш, и британца с грузом корабельных пушек в 120 мм, что, кстати, остро требовались на нашем флоте. За них меня очень благодарили. А перед следующим выходом должен был сопровождать миноносца для охоты на японских и американских браконьеров в Охотском море. Инсценировал свою гибель, и вот сейчас у вас. Неожиданно. Тот даже несколько растерянно пробормотал и потер затылок. То, что тот мне не поверил и посчитал сумасшедшим, было видно. Я пожал плечами и, отойдя на метр от Волги, достал Ниву, тоже помыть надо, дважды плеснул на нее, чтобы пыль в грязь размочить, и снова пошел за водой, пока полковник пристально смотрел на Ниву. Тут уже ясно, что я не придумываю и не лгу. Такие фокусы уже не объяснить. Полковник поверил сразу и окончательно. И... Почему вы решили инсценировать свою гибель? Я в рабстве был у Бога и нашел выход сбежать. Кстати, вот при вас я показал использование магии, а если бы был все так же под присмотром этого Бога, тот бы оштрафовал. Но как видите, физическое подтверждение, что я смог сбежать из того мира, я оказался в вашем. У меня запрет на то, чтобы показывать магию простецам. Тест пройден. Это действительно так было. Я сам серьезно напрягся когда при свидетелях доставал Ниву. Но прошло. Ранее этого не делал. Да из-за страха. А тут все же рискнул. Уф, прошло. Значит, маг, уточнил полковник. Был магом. Это и позволяло меня держать под контролем, в рабстве. Требовалось добровольно отказаться от дара. Я сделал, и так смог сбежать. А это как же? — указал тот на Ниву. Амулеты и артефакты, сделанные мной, пожал я плечами, закончив с Волгой и приступив к Ниве. Ими и простецы могут пользоваться. А так как я теперь тоже простец, то делайте выводы. Кстати, используя магию письма, я серьезно поработал над амулетами-хранилищами, усовершенствовав и модернизировав. Теперь они принимали другие работающие амулеты и мог матрешки собирать из хранилищ. Поэтому не носил их в поясной сумке. Теперь ясно, как такие объемы продукции и топлива исчезли. Это все, конечно, вам интересно, но я не для того согласился с вами пообщаться. Согласились? Ну да. До того, как тут лагерем стал, приметил ваших наблюдателей. Захотел бы, вырубил и ушел. Скажите, полковник, какие у вас полномочия? Достаточно широкие. Вы что-то хотите получить? Обменять. «Некоторые мои амулеты на магии, на то, что мне нужно». «Оружие?» — усмехнулся полковник. «Вот только не надо мне!» — разозлился я. Он попал в цель. «Всяким черножопым людоедам и ублюдкам из Польши и Прибалтики отдаете? За так? А тут нормально продать не хотите? Что у вас за извращенные такие желания возникают? Будьте уже своими, русскими людьми, и сделайте, чтобы в Союзе все хорошо было!» А то обещаете, а не выполняете. Потому что все деньги за границу идут. Стоит какому-нибудь Лулумбе объявить, что они стали на путь социализма, как вы их сразу снабжаете. Бесплатно. Так они для того это и делают, чтобы на дурачках заработать и получить нужное. Суки вы, они советские люди. Вот вы кто, продажные твари. Продали свой народ. Говорил я без надрыва, спокойно, как давно принятое, и на что я также давно махнул рукой. Все это озвучивал, продолжая намывать машину, даже дверь открыл, встав на порог и намывал крышу. Потом, спрыгнув и глянув на хмурого полковника, сказал ⁇ Хотите посмотреть, до чего страну скоро доведете ⁇ Такие вопросы не в моей компетенции. А посмотреть не хочу. Но у меня нет выбора, не так ли? Да. Догадались вы или нет, я могу открывать порталы. Поэтому и ездил такими странными маршрутами. Искал, нашел несколько. Один ведет в 90-е, всего на 15 лет разницы примерно. Хотите посмотреть на результат политики тех, кто сейчас у власти? Мне ваша улыбка не нравится. С еще большей настороженностью сказал полковник. Это не улыбка, это оскал. Не стоит путать. Пройдет меньше 20 лет, и во что превратилась Россия? И нет никакого светлого будущего, только темное, настоящий ад. Ну что, хотите посмотреть? Хочу, неожиданно резко и зло сказал полковник. Если это действительно так, то я должен это видеть. Конечно, потому что если вы нормальный человек, после того, что вы увидите, у вас будет один выход ствол к виску и спустить курок. У Советского Союза будущего нет. И это вы увидите. Мир, где девушки мечтают стать проститутками, а молодчики со свастика гитлеровцев и войск СС срывают награды с ветеранов, крича, что если бы не они, мы бы сейчас жили в просвещенной Европе. Как отделились республики. На Украине бандеровцы взяли власть. В Прибалтике националисты, чьи отцы воевали против Союза. И где ветеранов называют оккупантами и сажают в тюрьмы. Прекрасный заказ советской власти. Мои искренние аплодисменты. Полковнику, видимо, стало плохо с сердцем. Тот, держась за грудь, отошел и сел на складной стульчик у удочек. Больше присесть некуда было. Кстати, а где поплавки? Я подбежал к берегу и вытащил обе удочки. Надо же! На обоих по красноперке с ладонь. Пересадив наживку, снова закинул. Дальше вылечил полковника лекарским амулетом. Тот не играл, у него действительно приступ инфаркта начинался. Так что, пока полковник приходил в себя, я ему уже сообщил, что убрал инфаркт магией, ну и стал домывать машину. Один бок остался. Как раз закончил, пока полковник приходил в себя. Так что, убрав «Волгу», она высохла, внутри тоже все протер, как и в Ниве. До заката еще полчаса есть, так что время, в принципе, терпит. Подумав, достал Урал и стал намывать его. Костер я погасил, залив угли водой. Какой уж тут шашлык. А вот полковник твердо настроился побывать в 90-х и убедиться в моих словах. Так и сказал, когда я закончил умываться, отряхиваясь у воды. Хорошо. Один пойдете или еще кого возьмете? Сколько могу взять? Да пофиг, хоть батальон. Только поторопитесь. До нужного портала километров сорок ехать. А я спать по расписанию ложусь. Так, может, с утра? «Можно и с утра?» — пожал я плечами. «Там время почти совпадает. Разница в два часа». «Понял. Мне нужно с руководством пообщаться». «Посоветоваться. Только сначала сообщите, кто вы. Слишком уверенно дворянин из прошлого с автомобилями обращается». «Да, подловили. Я родился порядка ста лет назад. Это будет более точное объяснение, хотя моя копия памяти от одного землянина, Дениса Сватова» из-под Красноярска, 2023 года. Его нашел маг из другого мира, обучил магии, и Денис стал путешествовать по мирам, пока один бог не захотел получить его услуги. Точнее, снять копию, чтобы она выполняла его хотелки. Я и есть эта копия, полная Дениса. Но я не Денис, новая личность. Возродился как полноценная личность в восьмилетнем дворянине Шейне де Монтегю, наследники графства де Монтегю, Единственный представитель рода, которого решил убить опекун из-за наследства. Я выжил, перебил всех врагов, потомков оставил и сильное государство, захватив и то королевство, откуда опекун, то есть выполнил задание Бога и стал свободным. Много путешествовал по мирам, особенно нравились, где в космос корабли летали. Даже нашел мир, где сильна магия, Обучался, стал деканом в Академии, факультета магии письма. Там давали очень серьезные знания. Только вот в Академии после учебного года проходит выбор. Один бог подарил Академии магический амулет божественного уровня. Тот раз в год отбирает трех кандидатов из студентов и отправляет их в другие миры, выполнить задания. У каждого свое. Однако преподаватели тоже могут быть выбраны. Наш ректор еще до меня. Двести лет назад попал под выбор и до сих пор не вернулся. Так я попал в тело Андрея Истомина, который умирал в яме, со своим братом, в плену на Кавказе. Ждали выкупа. Поломанные оба в пропасть свалились, отстреливаясь от бандитов. В теле очнулся уже я. Прошел инициацию. Начал лечение магией. Задание было помочь России победить в русско-японской войне. Пятнадцать раз я проходил это задание, не справляясь, и каждый раз сначала с той ямы. Не смог. Когда магию свидетели видели, а за это штраф, начинать сначала, когда Япония проигрывала, так там вмешивались британцы, свои корабли передавали японцам с командами, и Россия капитулировала. Вот такие дела. А я нашел лазейку, как выбраться из этого замкнутого круга. Я просто пошел к императору Николаю, «Сказал, что из будущего, и описал, что будет со страной. Империалистическая, гражданская, революция и остальное, как его с семьей большевики расстреляют, и все его вина. И все? Я прошел задание. 9 лет проходил 15 раз. Кто же знал, что это так просто? Вернулся в свое тело, 9 лет меня не было. Тело сохранили, оно было в стазисе, не старело». А тут новый выбор, и он снова пал на меня. А это уже рабство, и это меня взбесило. Снова попал в Андрея Истомина, как в первом задании. Сделал так, чтобы сбежать. Все, мое тело там в Академии уничтожено, нет больше тела Шейны де Монтегю, пеплом осыпалось. А раз я занял тело погибшего в яме Андрея Истомина, то и зовусь его данными вполне по праву, как я считаю. Если кратко, это и есть моя история. Можете принять ее, как хотите, но это правда. Ясно. Будете ждать нас здесь? Утром встретимся, и там все решим. Хорошо, подожду. Людям только своим скажите, чтобы не сближались ближе двухсот метров. Я магическую охрану поставил. Она их и сама не пропустит, просто мне сигнал пойдет, а я не люблю, когда меня будет. Хорошо. Договорились. «Да, а что предложить хотели в качестве оплаты?» «Амулет, что способен открывать порталы». «Амулет-ключ», как я его называю. «Где портал, что ведет в мир девяностых, вы узнаете и сможете шастать туда, когда я ключ передам». Полковник ушел, и его «Волга» вскоре укатила. А я закончил с мотоциклом. На кончик спички ватку намотал и промывал щели радиатора, иначе не достать. Темнеть начало... Поел из своих запасов горячего и спать. Технику всю убрал, охрану настроил. Так и уснул. Разбудили меня в семь утра. Машина, пару раз посигналив, подъехала. Дотянувшись до амулета сканера, глянул. А это полковник на своей «Волге». С ним еще четверо. Водила тот же, а сзади трое. Этих не знаю. Выбравшись из палатки с хмурым видом, не люблю рано вставать помахал им рукой и, оттолкнувшись, с берега рухнул в воду. «Ух, хорошо! А уж взбодрился как!» Вернувшись, поплавал немного, выбрался в одних черных трусах-боксерах и, вытираясь полотенцем, подошел к машине, у которой стоял полковник. «Поручкались!» «Доброе утро!» — поздоровался тот. «Рано приехали. Я поспать люблю. Какое оно доброе!» «Ну, кому как!» «Кстати, вы вернете оружие и форму?» «Нет. Штраф, что спать не давали». Дважды ночью его люди пытались сблизиться. Итог закономерен. Облучил сонником, сходил и забрал все ценное. Одежду и неплохие камуфляжные костюмы с амуницией. Нефиг будить было. «Ну ладно. Выезжаем?» «Да можно. В пути поем. Я не завтракал». Дальше быстро все свернул и прибрал. Еще водили выдал топорик, велел нарубить веток на вешке, а сам стал доставать машины по очереди, потом убирая. Полковник пронаблюдал, как я это делаю, и когда по третьему кругу пошло, спросил. Что-то не так? Мучаюсь выбором, на чем ехать. Так все неплохо. Да, беру жигуль, я на нем еще не катался. А обратно на москвиче. Да, мою Волгу не поцарапайте. ткнул я в черную красавицу, на которой они приехали. Это моя оплата за то, что в другой мир свожу. Тем более вы там наверняка более современное авто наберете, чтобы сюда доставить и тут изучить. Золото приготовили на обмен? Я вам там помогать не буду. А можно автомобилями? Конечно. Иначе зачем бы я их покупал? Ну ладно, садимся и едем. Нечего время терять. Полковник поехал, понятно, со мной. Шепнул что-то своим людям и сел ко мне, крутя ручку, чтобы опустить стеклоподъемник, а они на «Волге» за нами. Что тот велел доставить, я понял, когда мы до портала добрались. Я как раз машину убирал и вешки забивал, пометил границы портала. Прилетел вертолет, на нем пару кейсов доставили. Тяжелых. Ага. Про деньги другого мира не подумали. Хорошо догадались, пока едем, по рации договориться, чтобы нужное выслали. Приметил на горизонте с двух сторон машины, наблюдали за нами. У одной целый генерал в форме стоял, в бинокль смотрел. Я вешки поправил, дальше открыл портал, оттока ветра почти и не было. После этого сам прошел, с амулетом ключом можно первым, те за мной. А тут осень и еще ночное утро, темень. Это мне с амулетом ночного зрения нормально, остальные фонариками подсвечивали. Да, предупредил об осени, имелись утепленные плащи. По пашне вышли на мокрую проселочную дорогу. Там я достал машины, себе Ниву и покатили в сторону трассы. Как я определил, что за мир, разведку глазом вел. И в шести километрах песчаный карьер, где полсотни молодчиков в спортивных костюмах с автоматами и редкими иномарками решали свои проблемы на стрелке. Когда еще такое было? 90-е и есть. Полковник крутил ручку радио. Искал местную волну и, найдя, стал слушать радио. Радио маяк оказалось. Описывались жертвы Чеченской войны, потери, количество пленных. Какое село взяли федеральные войска? Федеральные, повернулся ко мне. Союз рухнул в 90-м году, и появилась Российская Федерация. Найдем историка, что в этом хорошо разбирается, и заберете к себе. Пусть все подробно опишет, кто, как и почему. «Я не в курсе». «Хорошо». Машины скользили в грязи, особенно в «Волге» тяжело. Но дорога не убита, просто грязь, лужи, ям или колеи особо нет. Просто скользко, поэтому как коровы на льду. А мне на Неве с полным приводом нормально. Пёрло только так и не мотало. Доехали до пустой трассы, с разгону поднявшись на насыпь, и погнали в сторону города. Глаз в небе видел в той стороне постройки и высотки. Карьер, к слову, позади нас оставался. Мы между ним и городом были. Крупный город, а что это, выяснили, когда нагнали старые синие жигули с гнилыми порогами и увидели дорожный знак. «Москва?» — удивился полковник. «Да, 15 километров до нее осталось». «Так у меня там сослуживец живет. Сейчас уже наверняка на пенсии. К нему и заедем». Как скажете. «Только повторно напомню, мы тут на пару дней. У меня лимит по времени». «Я помню». «Да, своего двойника не хотели найти?» «Думаешь, он жив?» «Да, сердце слабое, может и нет». «О, смотрите, рекламный щит. Похоже, сейчас осень девяносто пятого. Распродажа домов в коттеджном поселке. Скидка до конца девяносто пятого. По радио год не говорили». «Похоже, так». Когда в город въехали, как раз светать начало и по улочкам начали двигаться в нужный район. Пришлось встать, посадили к нам на заднее сиденье одного оперативника. Он долго в столице работал, тот сам все с трудом узнавал, но нужную улицу и микрорайон нашли. Подъехали к подъезду 12-этажного панельного дома, припарковавшись, и полковник, забрав с собой двух оперативников, ушел, а мы стали ждать. Полчаса ждали, пока один оперативник не спустился. Вышли встретить. Тот негромко сказал. Порядок. Друг Рената Равильевича жив. Дома. На пенсию выгнали, даже что генерал не помогло. Уже начал помогать. Местный Ренат Равильевич умер три года назад. Инфаркт. У нас свое задание. Едем на авторынок и покупаем, что нам нужно. И мою «Волгу» отдаете? Я ее, честно, заработал. Да, у рынка и заберете. На Волге и покатили. А Ниву я уже убрал. Да пофиг, если кто видел. Из Москвы поеду на том, что на авторынке куплю. Может и на марку возьму для долгих дорог по автотрассе. Да наш Сусанин привел на пустырь, где поднимались две высотки стройка. Оказалось, авторынок перенесли и пришлось спрашивать у прохожих. Ничего, доехали. Сначала мимо входа проехали и в сторону. Я там убрал машину, и пешком дошли до входа. Ну и начали изучать предложения. А машин много продавалось, с полтысячи, думаю, точно было. И еще пригоняли. Иномарки есть. На золото меняли охотно. Потому как местные фантики, деньгами называемые, никакого доверия у людей не вызывали. А я удивляюсь, что советским людям, местным, сказал, что золото отдаю. И они верят, такие доверчивые. Правда, и я не обманываю. Со мной один оперативник ходил, охранял и из поля зрения не выпускал. Двое других, водила с Волги и второй оперативник, образовав вторую пару, искали свое. Сначала я купил новенькую синюю десятку, ВАЗ десятой модели, их, оказывается, в этом году выпускать начали. Потом красную девятку и джип Гранд Cherokee черного цвета, с коробкой-автоматом, машине год. Тут владелец явно из братков, все же уговорил съездить к его знакомому ювелиру проверить золото. Оперативник недоволен был, могла засада быть, на что я ответил, что тогда бесплатно все заберу. Однако нет, действительно был ювелир, пропилил слиток и покапал кислотой, и подтвердил настоящее золото, так что внедорожник я получил и вернулся. Купил потом два УАЗа, в санитарной версии и командирской. Нацелился было на «Газель» в варианте «Фермера». Их уже с августа выпускают. Да отвлекли. Хотел на встречу с тем братком. Он обещал свести с военными, что оружие продадут. Были у него контакты. А вот мой охранник нервничал, поглядывал по сторонам. Вторая пара пропала. Как бы чего худого не вышло. Что вскоре и озвучил. Наших нет. Похоже, неприятность случилась. Золотом платили, засветились. «Тут криминала много. Может, и взяли». «Да не кипишуй. Я на вас всех метки поставил. Сейчас сканер запущу и найду, где эти двое». «Черт, раньше про него не мог сказать», — обрадовался оперативник. Его, кстати, Сергеем звали. Мы уже на «ты» перешли и по именам общались. «Ага, они недалеко, 800 метров, в той стороне. Кстати, мы там проезжали, видел магазин военной амуниции. Меня рации интересуют». Там рация малогабаритная с плавающими частотами и шифровальными платами. Надо будет купить. Может, еще что приглянется? Обязательно, но потом. Сначала к нашим. Хорошо, едем. Мы устроились в новой санитарной буханке, я ее последний брал, командирская машина уже в хранилище, и покатили в нужную сторону. Сканер вел. Ага. «Где-то здесь», — указал я, притормаживая и прижимаясь к обочине, мигал знак поворота. «Гаражный кооператив», — сразу опознал Сергей. «Точно. Значит, дело хуже, чем мы думали. Заманили, связали, и теперь пытают, где еще золото». «Антон — серьезный боец, и с пистолетом». «Взяли на прицел неожиданно, и не дернешься», — отмахнулся я. «Ну-ну». Ладно, сейчас усыплю всех в гараже и зайдем. Поторопимся к нам еще навстречу с военными ехать. Не опоздать бы. Время точное назначили. Успеем. Я стронулся с места и заехал в ворота. Шлагбаум сломан. Сторож не вышел, хотя был в сторожке. Так что покатили по улочке кооператива, свернули на другую, проехав мимо нужного гаража. Встали в трех боксах от него, покинув машину а сонник я уже использовал, и к гаражу. «Изнутри заперт», — прошептал Сергей. «Ты чего шепчешь? Там все без сознания», — спокойно сказал я, не понижая голоса, потом взял за ручку и одним движением, сломав щеколду, открыл калитку в воротах. Усилил тело амулетом силы. Тот первым скользнул внутрь с ПМ в руках, и потом я, сразу же хмыкнув. «Ого! Классика! Утюг и паяльник!» Но до паяльника явно не дошло, а утюгом вон по ожогам видно успели погладить. Он развязал наших, я же быстро убрал ожоги и привел в сознание. Они матерились, но тихо, со злости попинали трех братков, что с ними работали. Антон так еще утюгом им лица начал гладить. А ничего так, парни, мстительные. Впрочем, всем троим свернули шеи, забрав все ценное. И свое тоже. После этого в УАЗик. И покатили навстречу с военными. Отменять ее я и не думал. А парни успели одну машину купить, стоит у авторынка, тоже девятка, цвета мокрый асфальт. Потом заберем, мы туда еще вернемся. Теперь решили не терять друг друга из вида, чтобы не повторилось такое. А заманили их на новинку, понятно, купились, дальше в гараже обрез наставили, разоружили обоих и связали. Да еще Антону обрезком водопроводной трубы по голове дали, когда дернулся. Добрались нормально. Рядом штурман сидел, тот, что город знал. Вроде не ошиблись. Карьер за городом. Похоже, во всех карьерах стрелки забивают, что бандиты, что военные. Впрочем, нас уже ждали, даже не опоздали. У белой грязной шестерки стоял знакомый браток. Видимо, на ней приехал. Чуть в стороне вездеходный военный КАМАЗ в грузовой комплектации. Кузов тентом крыт. И такая же «Шишига» — ГАЗ-66. Ну, на «Шишигу» мои напарники особо не смотрели. Видели и не раз. А вот «Камазы» у них пока редкость. С интересом изучали военный грузовик, комментируя, пока мы подъезжали. Машины новые — это мое условие. Я груз с машинами забираю. Можно и списанное или без документов. Меня это не волновало. Там познакомились... Своих напарников назвал экспертами, и дальше я принял груз. Было 10 кейсов с автоматами ВАЛ, 6 кейсов с винтовками ВСС, ящик с винтовками СВД, 5 ящиков с АКМ, 3 ящика с автоматами АК-74С, 10 пулеметов ПКМ, 2 станковых Утеса, 6 коробок с пистолетами Стечкина, коробка с АПБ, 2 с пистолетами Макарова и коробка с ПБ. Два ящика с ручными гранатами РГД-5 и два с Ф-1. Два ящика со взрывчаткой и средствами дистанционной инициации. Десять гранатометов «Муха». Два РПГ-7, по 20 разных зарядов к каждому. Десять шмелей. Два ПТРК «Метис-М». Сто выстрелов к ним. Я попросил серьезное вооружение для действия против любых средств. И смотри, как подобрали. Еще в машинах ящики с боеприпасами к автоматам, пулеметам, винтовкам и пистолетам. Все точно, именно то, что я заказывал. Больше часа на приемку потратили, и я выдал военным, а то нервничали, 10 золотых слитков, как и обещал. Еще один слиток ушел братку за посредничество, честно отработал. Военные, а их пятеро было, вооружены автоматами, просто выстроились в цепочку и убежали. Там хвойный лес за карьером. Машина ждала. И скрытый пулеметчик их все время подстраховывал. Опытные, как оказалось. А браток на своей шестерке уехал. — Ты же поделишься с нами? — спросил Сергей. — Вам надо, сами покупайте. — возмутился я. — Жмот! — припечатал Антон. — Да вы вообще охренели! Вам надо, покупайте! Военные тут час были, чего они договорились? Вон, недалеко ушли. «Догоните и попросите такую же партию пригнать. Не думаю, что откажут». Антон рванул следом, а я стал приводить некоторое оружие к бою. Освободил кузова, убрал в один из браслетов, в соседнюю грань, и оба грузовика ушли. Так что мы ждали Антона у машины. «Догнал», — подбегая сообщил тот. «Вечером, как стемнеет, к шести часам будет новый груз. Цена та же. С трудом, но потянем». — Добро. Возвращаемся на авторынок, пока ту газель, что я присмотрел, не увели. Потом магазин военторга. Грузимся. Уехали недалеко, да и не в сторону города ехали. Глаз показал, куда катил такой же УАЗик, как и у нас, и вот на перекрестке я остановился, не давая им дорогу. Те затормозили метрах в двадцати, залегли у машины, чуть до стрельбы не дошло, но я поднял руки, показывая их. Быстро подошел и сказал старшему, «У меня новый заказ». Не знаю его звания, но почему-то кажется, что майор. Толовик явно, но боевой офицер, воевал. «Так сделали!» «Я сам по себе, у них свое. Мне новый Беттер нужен, с полными баками и боекомплектом. Запас внутри, восьмидесятка. Пять слитков даю, а аванс сейчас. В России не всплывет». Есть восьмидесятка. Как раз без документов в боксе стоит. Как донор не использовали. К вечеру приготовим. Отлично. А БМП? Точно нет. Там все подотчетно. Еще хочу боеприпасов взять к тому, что уже купил. Полный грузов вместе с машиной. Есть МАЗ, без документов. Но он не вездеходный. Хотя в цвете хаки. Пойдет. Тогда я с этими буду вечером. Но беттер не светите. — Пусть в лесочке, где вы машину прятали, стоит. Пока они груз принимают, я беттер с грузовиком заберу и расплачусь. Договорились? Передав один слиток, аванс, я вернулся к машине, и мы поехали дальше. А настороженные оперативники поинтересовались. Это Сергей сделал, он рядом сидел. — Это о чем ты там с ними говорил? — Заказ сделал новый, потом заберу, с вами поеду. Они еще пытались расспросить, но я к этой теме не возвращался. Мы вернулись в город и на авторынок. Еще работал. К счастью, «Газель» никто не взял. Та новая, белая, два ряда сидений в кабине, пленкой закрыты и кузов, крытый синим тентом. Купил заслиток, прибрав. Парни тоже закупки делали. Я четыре машины убрал. Что они купили? Девятка. Такая же десятка, как у меня потом «Москвич-2141» и новенькая черная «Волга» модели «ГАЗ-3102». Я бы себе тоже такую взял, но больше не было. Новых имею в виду. А побегавших мне самому не надо. Ничего, мы вроде только завтра вечером возвращаемся, так что с утра сюда, может, будет еще одна такая красавица. Да что-то у меня желание коллекцию таких машин собрать появилось. Вот и делаю. Видимо, от Дениса. Он тоже собирательством занимался. Поели рядом с рынком в кафе. Ничего так, вкусно. Потом в магазин военторга. Часа в два дня там были. Прежде чем покинуть авторынок, парни тоже «Газель» купили. Заинтересовала эта машина. Но чисто в грузовой комплектации. Тоже прибрал. После этого вернулись к тому дому, где полковника оставили. Отнесли две рации с гарнитурами. Моторолы. Теперь по городу связь будет, да на которую не сесть. Я сам пяток таких раций купил. Пару помощней на машины, разную амуницию и форму разных размеров, обувь очень качественную, там много что продавали. Парни на купленной Волге приехали, а я за ними на Ниве. Номера черные, с такими тут еще ездили, и немало. На зарядке стояла одна рация, так что сидели, общались, пару раз проверяли рации. Полковник на нас выходил. После этого уехали, им не до нас. Но «Волга» с шофером Вадиком осталась. Могла им понадобиться. Поехали место для ночевки искать. Да тут гостиниц подкрывали полно. Быстро нашли. Но сначала в обменник. Обменяли часть золота, монеты на деньги. Без проблем, даже документы не спросили. Частный банк. Правильно фантиками называют. Похоже. Кстати, парни за каждую монету и слиток отчитываться будут. Расписки с бывших хозяев машин брали. Им отчитываться за все покупки. За этот обмен и за жилье в гостинице тоже. Поэтому и чеки брали. Да мне пофиг. Мы съездили к военным. Я прибрал Беттер и МАЗ с боеприпасами, расплатившись. А те два грузовика с грузом, причем оба КАМАЗы, я тоже убрал их в один из браслетов. И вернулись в город. Машину оставили и пошли погулять по ночному городу. Всем интересно было. Гопников и мелкой уголовной шушеры хватало. К нам не лезли. Трое крепких мужиков спортивного вида, а вот к другим цеплялись. Парни пару раз вступились, но там все обошлось. Погуляли, поужинали и отдыхать. С видика фильма смотрели. Номер у меня дорогой, была видеодвойка, и те увлеклись. О! Кстати, надо тоже купить. С утра сразу на авторынок. Еще затемно, на моей Ниве. Она на парковке у гостиницы стояла. Вчерашний просмотр фильмов подряд два «Терминатора» ввергло их в культурный шок. Так что приобрести цветные телевизоры, видеомагнитофоны и, главное, побольше кассет с фильмами тоже собирались. Не себе. Под отчет. Сдадут. Однако это на потом отложили. Я на рынке нанял пробивного парня, все знает и все достать может. И тот обещал найти то, что я желаю приобрести. Да, автодом. Хватит прицепа. У меня есть такие автодома, даже один летающий. Но они в том мире, где Академия остались, В бункере под стазисом. Когда я до них доберусь? Через год? Через 10 лет? А комфорт уже сейчас иметь хочу. Вот автодома и искал. Уже были офисы продаж, тот выяснит, где лучше товары, и найдет меня. И на авторынке я купил такую же «Волгу», что парни вчера купили. Разница в цвете. Та бордовой была. Вполне смотрится. Хотя и черный отлично выглядит. Парни купили оранжевую ветеранскую «Аку», потом годовалый красный «Запорожец» и неожиданно новенький желтый автобус. «ПАС-3206». С этого года его выпускать начали. Я же себе выбрал довольно интересный экземпляр. Грузовой мотороллер «Муравей» красного цвета, тоже на новьё. Потом мотоцикл «Яву» красного цвета, «Одиночка». Ну и пару мотороллеров, ездить на небольшие расстояния. На этом все Ниву я убрал, как и все покупки. У нас разъездным теперь автобус будет. Сергей, как знающий город, за руль сел. Парень тот нас на рынке нашел так что покатили к офису продаж автодомов. Германские оказались. Мерседес. Два купил. Летний и зимний вариант. В максимальной комплектации и размера. Докупил оснащение, постельное, газовые баллоны, там варочные плиты на газу. Да все, что нужно, чтобы потом не прыгать. Внутри даже стиральные машины были. Потому и стиральный порошок взял. Имелись Бензогенераторы. В нишах над прицепным устройством. Все есть. Парней внутрь не пустил, еще грязь по полу разведут. Конец октября, слякать вокруг. Так, любопытствовали в открытой двери. Понятно, они ничего подобного брать не будут. Им на это средств не выделяли. Автодама убрал. Плевать на работников офиса. Они золотые слитки получили и рады. Остальное не их дело. Дальше поехали в крупный магазин электроники. Тот же парень с нами, он вел. Там закупили телевизоры, видеомагнитофоны, разные технические устройства, немало для кухонь. Я себе пару видеодвоек взял, и хватит. Потом по магазинам и рынкам, где торговали с кассетами. Закупались. Почти вся наличка ушла, что в банке обменяли. С парнем расплатились, тот доволен остался. А когда мы собрались погрузиться и двинуть за полковником, уже выходил на связь, Можно возвращаться, да и время закончилось. Рядом резко остановился автобус, тоже пазик, но еще старого образца. И оттуда посыпался Амон. причем брать решили нас. А что им надо было, интересно? Глядя на лежавших бойцов милицейского спецназа, покинуть его успели всего восемь, остальные в салоне, спросил я, как использовал сонник. «Оружие брать будем?» «Не стоит», — ответил Антон. Вони потом немало будет, да искать нас начнут. Согласен. Мы погрузились в автобус и уехали. Тут еще две милицейские машины стояло. Сотрудников в них тоже облучил. Так и уехали, сменив по пути автобус на мою газель, чтобы поиски затянулись. Забрали полковника с его другом, старик с палочкой, 75 лет, с женой, чемоданы и вещи в кузов моей машины. Тут еще двое подошли с вещами. Ага. Был историк. Второй, уверен, из местных спецслужб. Их к нам в газель на заднее сиденье. Сам полковник со знакомыми на «Волге». А мы следом. Уже стемнело, так без проблем до нужного съезда и к порталу. Но вот и на месте. Даже следы, как мы вчера тут ехали, остались. Машина я убрал в один из двух медальонов. Браслеты почти все заняты. Медальоны я держал свободными на случай, если наткнусь на мир с космическими технологиями. Вот так, по тропке, в вязкой пашне, и дошли до портала. Я глазом контролировал округу, свидетелей нет, да и ночь, темно, и из ночи перешли по очереди в светлый день. Тут только вечер наступил, а до того, как ночь упадет на эти места, еще часа четыре. А вот местность вокруг изменялась, было открытое поле с ростками пшеницы, рядом в ста шагах полевая дорога пробегала. Теперь же мы вышли внутри большой палатки, ростки пшеницы придавлены, снаружи все заставлено военной техникой, грузовиками. В стороне, грустно повесив лопасти, стоял Ми-8. Но на обычную пехоту не похоже, какие-то спецчасти, возможно, даже прямого подчинения местным спецслужбам. Суета с нашим возвращением поднялась сразу. Тут, кстати, цельный генерал-майор командовал. Тот самый, что два дня назад издали наблюдал, как мы уходим. Меня несколько человек отслеживали. Так что, отряхивая грязь с сапог, я переобулся на легкие сандалии, да переоделся, жарко, после чего подошел к полковнику, что с генералом общался. — Ну что? — Убедились, до чего ваше ублюдочное правительство страну и народ довело? Как профессора женскими трусами в переходах торгуют? Ладно, сейчас передаю все то, что ваши люди купили, и поеду устраиваться на ночь. Вы поедете с нами. Рот закрой, — ответил я генералу. У меня налажен контакт не с тобой. В общем, я пока займусь поиском других порталов. Сами знаете, я тороплюсь а вы поспешите с оплатой на амулет-ключ. И не волнуйтесь, не кину. Я это все устроил с одной целью, лет через 10 к вам загляну и узнаю, как дело дальше пошло. Тут 50 на 50. Или я обнаружу мертвый мир, где не осталось ничего живого. Или вы справитесь? Ставлю на первое. Мертвые миры мне часто встречаются. Через 10 лет увидим. Что по оплате, то 4 единицы. Хочу за амулет новый вертолет Ми-2 с пятью тоннами топлива. Потом танк, новый, но с системой автоматической перезарядки пушки, где кнопку нажимаешь и снаряд в ствол. Тройной боезапас к нему. Хочу машину, как снова магом стану, под одного человека модернизовать. Третьей возьму пушку миллиметров в 150, чтобы на 20 километров спокойно работала. Четыре грузовика со снарядами. «Хватит, думаю. Ну и БМП. Двойку выпустили уже?» «Не в курсе. Ну, единицу тогда, новую, с боезапасом. Не то чтобы она мне нужна, но пусть будет. Как все это добудете, сюда доставите. Найдете меня, знаете, я по полевым дорогам катаюсь. И проведем обмен». «Да, а почему торопитесь? Пару раз говорили, но о причинах не упоминали». Я же дар удалил. Мне срочно нужно поставить новый. В прошлый раз приживался ко мне почти год, еще два до инициации. Требуется найти мир с магами, найти добровольца, что откажется от дара в мою пользу, и провести обмен. У меня всего месяц на все про все, потому и тороплюсь. Ясно. Что ж, решим вопрос с оплатой, свяжемся. Я не вижу особых препятствий к этому. Ну и отлично. Тут генерал слово взял, потребовал не выставлять технику из другого мира и покупки на общее обозрение, мол, полетишь с нами и в ангаре достанешь. Я его снова послал, борзеет, и прямо на дороге все достал, пусть сами перегоняют. Это все было принято, еще были попытки перекупить у меня некоторые образцы, но я в отказ, сами купят, как у меня амулет-ключа приобретут. После этого устроился за рулем своего оранжевого москвича и покатил прочь. Устроюсь там же, на берегу речки, где у меня контакт с полковником был. Ну и ожидаемо за мной покатила неприметная машина. Белые «Жигули» второй модели. Ехали отстав на километр. Кто же меня оставит без присмотра? Да, место встречи там же, у портала. К моему удивлению, советская сторона все честно провела. Не пытались скинуть или силой взять, что считали своим, обжулить, а расплатилось. Я, конечно, тоже готов к разным ситуациям. У меня в одном из браслетов, грань одну занимали, сотня хорошо вооруженных големов были, сделанных с помощью магии письма до потери дара. Цепочки магии я сохранил со своей памятью. Это создавать эту цепочку с нуля требует огромного количества свободного времени, а имея ее готовую в памяти Можно клепать големов сколько угодно. Точнее, сколько маны есть, столько и сделаешь. Поэтому пока я был истоменом в прошлом мире, от момента попадания в Зиндан и после побега с инициацией своей гибели мне хватило свободной маны на создание 89 големов. Именно на создание, так как подпитка у них шла за счет рун и моего вмешательства уже не требовалось». Понятно, что эти големы — жалкие поделки по сравнению с теми, что может создать целитель со своей магией. Там вообще гиганты боя. Но и эти неплохи. Например, тех же терминаторов из первого и второго фильма, что напарники так обсуждали. Мои големы вынесут на раз. Один голем стоит трех таких, как терминатор типа Шварц, или двоих вроде того, что из жидкого металла. Как видите, вполне серьезные машинки. Большая часть вооружены винтовками Мосина. Остальных недавно вооружил тем оружием, что у военных купил из мира 90-х. Гранатометы, автоматы, пулеметы тоже к ним ушли, что в разы повысило их огневую мощь. Так что у меня под рукой хорошо вооруженный отряд. Может работать даже против бронетехники с ПТРК, но слабоват против авиации. Зенитных систем военные из 90-х не подкинули если только стрелковка. Такие големы слабоваты против магов, тут нужны изделия от целителя. Но против обычных людей более чем. Потому я был готов и к китку. Так вот, всего двое суток, два портала нашел, очередной мертвый мир, что-то часто встречаются, и снова ветка земли. Время затрудняюсь назвать, недолго разведку вел. Вышел в весенний степи, где веселые ручейки после зимы текли, но вокруг, насколько хватало работы глаза и амулета дальнего видения, никого, только редкие стада, вроде буйволов. День был, звезд не видно, но я почему-то был уверен, что это именно ветка земли. Кстати, когда я отдыхал и доставал големов, и они приводили оружие в порядок, заряжали, амуницию под себя подгоняли, осваивали Беттер и все три грузовика, наблюдатели это видели. Может, из-за этого и не кинули? Связываться с государством — это совсем безголовым нужно быть. Но мне действительно любопытно, что из всего этого выйдет. Да, в хороший исход не верил, но надеяться-то можно. Считайте это социальным экспериментом. А как ко мне подъехали, точнее, на пути встали, я поиск новых порталов ввел, сообщили, что оплата прибыла, Там мы дождались прилета вертолета, что и доставил меня до портала, что вел в 90-е. Кстати, два других, где я разводку проводил, были наблюдатели. Глаз показал, как вешки там поставили и на охрану местность взяли. Ну да, амулет поиска я передавать не собирался, а без него искать гиблое дело. А вот зная, где они, имея ключ, пользоваться уже найденными порталами проблем нет. Далее... Полковник передал мне заказ. Танк оказался новым Т-64А, без динамической защиты, у которого действительно был механизм заряжения. Вертолет, БМП, пушка с длинным стволом, это была гаубица Д-30А. Ну и боеприпасы с топливом ко всему. Я принял, прибрав, и честно передал полковнику амулет-ключ и научил использовать, там ручное управление. Дальше тот сам открыл портал, и на ту сторону скользнуло 12 человек в гражданской одежде. Видать, агентура будущая. Мы же сходили и вернулись все, даже с прибытком, а свои люди там нужны. Так что полковник поигрался, открывая портал, и закрывая, и спросил. Ученые, которых допустили к этой секретной информации, задали интересный вопрос. Взять, к примеру, фонарик и использовать его. Пользоваться можно до тех пор, пока есть заряд в батарее. Амулеты работают так же? В большинстве — да. Требуется внешняя зарядка. Этим занимается сам маг из своего источника или работает амулет зарядки, подтвердил я. Но в данном случае амулет сделан по другим технологиям. Магия письма — это руны. Тут есть режим подзарядки, так что такие амулеты считаются вечными. Тысяча лет работы — не срок. «Хотя в вашем случае, наверное, лет сто проработает». «Почему?» «Видел, как вы давили на сенсорную кнопку, да еще ногтем нажимаете. Ногти, роговые пластины. Основа амулета крепче, но если так нажимать день за дня, то лет через 50 появится выемка. Через сто — ямка. Кнопка будет уничтожена, и амулет перестанет работать. Нежно нужно. Он и от мягких касаний сработает» подушечками пальцев. Что еще? Размер портала вы видите. Его можно увеличить. Встанет человек, можно двоих. Будут руками гонять волны. И он станет увеличиваться. Грузовик легко пройдет. Ну и плюс вы можете открыть портал, и как внутри в него встанет человек, отключить вы не сможете. Человек не даст. Природный ключ. Только если покинет портал. Ценные сведения. Благодарю. «Вроде все?» «Да, уточнить хотел, кто те люди, что с вами были на местах ночевок?» «Големы», — просто ответил я. «Големы?» — не совсем понял полковник. «Магические воины». «А? Ну, мы примерно так и поняли». «Ясно, к дальнейшему сотрудничеству вы не стремитесь, и к тому же торопитесь найти нужный мир. Что ж, задерживать не буду». «Вот за это спасибо», — сказал я, вставая. «А что за миры вы нашли?» — все же задал тот вопрос, которого я ожидал. «Один мертвый, радиации не обнаружил. Похоже, биологическое оружие вырвалось из-под контроля. Эпидемия. И вот результат. Даже тараканы вымерли. Не рекомендую его посещать. Это химическое соединение еще не распалось. А при открытии портала в воздух ваш мир идет, заражая. Я почистил, было чем. А вы вряд ли сможете».